В какой-то из драматических августовских дней 1840 года в Вену явился купец-путешественник Николай Боткин, очень добрый малый, как говорил о нем Гоголь. Божья ли рука или оставленная для него в Москве записка, которой Николай Васильевич извещал приятеля, что едет в Рим через Вену, привела Боткина в столицу Габсбургской империи, доброе дело? сотворённое им здесь, неоценимо. Найдя Гоголя в самый разгар великого нервического расстройства, он принялся ухаживать за ним с братской любовью, нежностью и заботой, как писал Аксаков, выражая общее мнение друзей. Гоголю представлялось, что он уже находится во власти смерти, что смерть лишь по временам отпускает его, словно играя с его сердцем, которое то оживает, то снова перестает биться. В присутствии Боткина Гоголь впервые в жизни написал духовное завещание. «Но умереть среди немцев мне показалось страшно», — вспоминал Николай Васильевич. «Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию». Боткин исполнил гоголевское веление незамедлительно. Когда они доехали до вольного имперского города Триеста, Николай Васильевич почувствовал себя лучше. Однако не настолько, чтобы забыть о кошмарных образах исполинах, чудовищных перепадах душевного состояния и внушающих ужас обмороках. Целительное воздействие на него оказала сама дорога, мое единственное лекарство, как он ее называл. Но она была слишком короткой. Всего 300 миль, около 450 верст. Беглец не желавший умирать среди немцев, двинулся вместе с Боткиным дальше. В Венеции, где они остановились на несколько дней, к ним присоединился вернувшийся из Мюнхена Василий Панов. С утра до вечера они катались на гондолах между пышных дворцов, обступивших каналы, заходили в храмы и картинные галереи. Однако многочисленные красоты драгоценного города на островах Лагуны не могли завладеть вниманием Николая Васильевича. Панову была хорошо заметна ужасная мрачность его состояния. И только когда Гоголь проехал из Венеции через Болонию и Флоренцию до Ливорно всю душеньку Италию насквозь, от ее адриатических берегов до Лигурийских, когда проплыл затем на пароходе из Ливорно до Чветовекки и проскакал от этого порта Киренского моря последние 50 миль пути на юго-восток к берегам Кибра, только тогда он ожил. Достигнув, наконец, своего рая, он снова поселился на Виа Феличе в доме номер 126 на верхнем этаже в своей прежней квартире, где ему прислуживала жена-табачника, сорокалетняя римлянка-анунциата Костантиани, чье имя он позаимствовал для заглавия романа, превратившегося позднее в отрывок о Рим, и где хозяйничал старичок Челли, владелец этажа иногда смущавший его своей безалаберностью и беспрерывной охотой занимать деньги, но всегда готовый услужить сеньору Кокколи Никола, как был записан Гоголь в книге прихода церкви святых Винченцо и Анастасия, которому принадлежал дом. В этом доме, осязаемом в воплощении чудного, прекрасного далека, где Николай Васильевич рассчитывал надёжно укрыться от болезненных состояний, сразивших его вене, его вновь настигли загадочные обмороки. Их регулярность давала ему понять, что минуты жизненного онемения никуда не исчезнут, останутся с ним пожизненно. Когда в конце апреля 1841 года с Гоголем в одной квартире поселился Павел Аненков, согласившийся переписывать под диктовку автора Набелла главы первого тома «Мёртвых душ», он был встревожен одной причудой Николая Васильевича. Двери в смежную комнату Гоголя почти всегда были отворены, и днём и ночью комната была хорошо видна переписчику. Видны были письменное бюро у стены и стулья по бокам от него, беспорядочно заваленные книгами и одеждой, Книжный шкаф у другой стены, плетеный соломенный диван рядом с ним, большой круглый стол посреди комнаты. Видна была Аненкову и кровать. Но спать в нее Гоголь никогда не ложился. Вечерами он заходил в комнату Анинкова, когда тот, потушив свечу, уже лежал в постели. Гоголь молча садился на узкий плетеный диван и до глубокой ночи сидел на нем полудремя. Затем Николай Васильевич на цыпочках переходил в свою комнату. Там он, не раздеваясь, усаживался на такой же соломенный диван, стоявший у книжного шкафа, и сидел на нем до утра, подпирая голову рукой. А утром, еще до того, как анонциата являлась наводить порядок в квартире и застилать постели господ-постояльцев, Гоголь, как свидетельствует Аненков, взбивал и разметывал свою постель для того, чтобы общая наша служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе жильца своего. Однако Анинкову было известно, вероятно, из разговоров с аннуциатой, что в попытках скрыть свою тайну Гоголь успел весьма мало, как то и следовало ожидать. Аннуциата знала, что сеньор Никола никогда не ложится спать в кровать. Вероятно, жена табачника знала и причину этой странности. Коль скоро знал ее Павел Анинков, живший три месяца в тесном общении с Гоголем «стена об стену», как он писал. В мемуарах он назвал эту причину прямо – боязнь обморока и замирания. Анинков не сомневался, что приступам замирания Николай Васильевич действительно был подвержен. Как не сомневался и в том, что эти приступы были связаны с недавно пережитыми в Вене болезненными состояниями. Судя по стихотворению, написанному в 1884 году, подобные пароксизмы испытывал Фет. Но поэту, в свое время благословленному Гоголем на литературные труды, состояние витаминима давали ощущение неустрашимости перед лицом смерти. «Я в жизни обмирал, и чувство это знаю, Где мукам всем конец, И сладок томный хмель, Вот Почему я вас без страха ожидаю? Ночь безрассветная и вечная постель. Обмирание, пережитое Гоголем, напротив, обострили в нем страх очутиться в постели вечной, уснув в постели обыкновенной. Возможно, потому, что они были глубже и длительнее. После великого нервического расстройства в Вене Гоголь не ложился спать в постель до конца жизни, или говоря осмотрительней до того момента, пока однажды не улегся на пружинный диван в Таллинском доме на Никитском бульваре в Москве, ну и на соломенном диване в Риме на Виа Феличе, где он дремал исключительно сидя, обмороки, вызывающие в нем страх смерти и одновременно чувство смерти, все же настигали Николая Васильевича. Судя по тому, что рассказывает Анинков, один из таких обмороков случился 15 июня. 1841 года, на следующий день после кончины их общего знакомого, 28-летнего скульптора Михаила Тамаринского, пенсионера Императорской академии художеств. Занимаясь реставрационными работами на вилле римского императора Адриана в Тиволи, он простудился. Две недели его била лихорадка, вызванная острым воспалением легких. Гоголь с участием справлялся о нем у товарища его по академии в квартире в Риме скульптора Лугановского, но сам не заходил к умирающему, боясь, может быть, прилипчивости недуга, а может быть, опасаясь слишком сильного удара для своих расстроенных нервов, пишет Анинков. На церемонию погребения Тамаринского Гоголь не явился. Накануне Павел Анинков, который переписывал мертвые души только один час в день, а в остальное время жил по-своему. Случайно встретил Николая Васильевича в городе. За день до похорон утром после чашки кофе я подымался по мраморной лестнице Пьяцца де Испания и увидел Гоголя, который задумчиво приближался к ней сверху. Едва только заметили мы друг друга, как Гоголь, ускорив шаги и раздвинув руки, спустился ко мне на площадку и начал с видом и выражением совершеннейшего отчаяния. «Спасите меня! Ради Бога!» «Я не знаю, что со мной делается. Я умираю. Я едва не умер от нервического удара нынче ночью. Увезите меня куда-нибудь, да поскорее, чтоб не было поздно». Я был поражен неожиданностью известия и отвечал ему. «Да хоть сию же минуту, Николай Васильевич, если хотите. Я схожу за Виторином. а куда ехать, назначайте сами». Через несколько часов мы очутились в Альбана, и надо заметить, что как дорогой, так и в самом городке Гоголь казался совершенно покоен и ни разу не возвращался к пояснению отчаянных своих слов, точно никогда не были они и произнесены. Разумеется, нервические удары, вызывавшие в Гоголе ощущение, что на него надвигается смерть, а затем и уверенность сознания сохраняется в литургии, что смерть уже завладела его охладевшим телом, лишившимся чувств, дыхания, пульса и способности пошевелиться, эти удары набирались силу и ослабевали внезапно. Их природу он старался не обсуждать, когда мнимая смерть его отпускала. Старался забыть отчаянные слова. пояснить соотечественникам то, что с ним происходит, он решился лишь в завещании, хотя некоторым из них доводилось видеть Николая Васильевича в состоянии скрытой жизни воочию. Сильнейший приступ обмирания из тех, что зафиксирован, свидетелями, произошел с Гоголем в апреле 1842 года в Москве, где он ожидал цензурного разрешения на публикацию первого тома «Мертвых душ». Он жил в это время на девичьем поле в доме Михаила Погодина. Хозяин отвел ему самую светлую комнату просторный мезонин с балконом и окнами на восход. Италия приучила Николая Васильевича к солнцу, и малейшая северная мгла сильно действовала на его чувствительные нервы. Мезонин, к тому же, хорошо прогревался от железной крыши. Знаменитого гостя окружили в доме благоговением и покоем. Но покоя не было. Рукопись мертвых душ, на которой 9 марта уже была поставлена разрешительная резолюция цензора Никитенко, все не возвращалось и не возвращалось из Петербурга в Москву где Гоголь намеревался опубликовать поэму до своего отъезда в Рим, намеченного на май. Шла неделя, другая, третья, а известий о рукописи, которую почта должна была доставить за три дня, не было, доходили в Москву лишь дурные слухи, что кто-то из рассыльных чиновников цензурного комитета вместо того, чтобы отправить рукопись автору, пускает ее за деньги по рукам петербургской публики. Гоголь был раздражен. Каждый день он посылал на почту прислугу осведомиться о манускрипте. «Боже, как истомили, как измучили меня все эти ожидания и тревоги!» писал он в Петербург Петру Плетневу, умоляя узнать о судьбе рукописи. «А время уходит, и чем далее, тем менее вижу возможности успеть с ее печатанием». А успеть Николаю Васильевичу было необходимо, потому что ему нужно было писать о России дальше. Второй том «Мертвых душ» был уже в работе. Но писать о России, объяснял он Плетневу, возможно, только в Риме. Только там Россия предстает перед Гоголем вся во всей своей громаде. Внутри же России ее громадность от Гоголя прячется. Открытого горизонта нет передо мною. Кроме этих метафизических препятствий, признавался Гоголь Петру Александровичу, есть и физическое препятствие писать. Убеждая Плетнева, что тот должен помочь с возвращением рукописи в Москву, а значит и с возвращением автора в Рим, Гоголь открыл влиятельному петербургскому другу тайны своего организма. «Голова моя страждет всячески, если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют и стынут, и вы не можете себе представить, какую муку чувствую я всякий раз, когда стараюсь в то время...» пересилить себя, взять власть над собою и заставить голову работать. Если же комната натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно. Малейшее напряжение производит в голове такое странное сгущение всего, как будто бы она хотела треснуть. В Риме я писал перед открытым окном, оббиваемый благотворным и чудотворным для меня воздухом. История повторялась. Гоголю хотелось писать. На него надвинулись тревоги, и он находился за пределами Рима-рая, который мог бы согреть естественным теплом стынущие мозговые нервы и рассеять странное сгущение в голове целебной прохладой. Когда рукопись после мучительного ожидания наконец-таки была получена 5 апреля, неизвестно, что происходило с ней почти месяц, Гоголь немедленно приступил к его печатанию в типографии Московского университета, уговорив Погодина взять кредит для покупки бумаги. У Гоголя не было денег даже на гостинцы Погодинским детям. Подождите, дети, скоро разбогатею я, тогда всего накуплю вам, убеждал Николай Васильевич пятилетнего Дмитрия и семилетнюю Александру, разумея прибыль от продажи мертвых душ. Приступ произошел в один из тех дней когда в типографии уже набирали текст поэмы. Сергей Аксаков описал случившееся через два года после похорон Гоголя в письме к его первому биографу Пантелеймону Кулишу. Несмотря на то, что Гоголь был сильно занят изданием «Мёртвых душ», очевидно было, что он час от часу более расстраивался духом и даже телом. Он чувствовал головокружение и один раз впал в такой сильный обморок, что долго лежал без чувств и без всякой помощи, потому что это случилось наверху, в мезонине, где он жил и где у него на ту пору никого не было. Как и в случае великого нервического расстройства в вене, которое обернулось совершенно сомнобулическим состоянием, невозможно точно установить, сколько времени Гоголь пролежал без чувств в доме Погодина на девичьем поле. Но утверждение, что он лежал в обмороке без всякой помощи, говорит о многом. Помощь Гоголю не могли оказать, уточняет Сергей Тимофеевич, потому что это случилось наверху в мезонине. Именно по этой причине Гоголь лежал долго и, вероятно, очнулся самостоятельно, во всяком случае без помощи врача. Его не могли разбудить, оживить, привести в чувство, потому что никому не дозволялось нарушать покой Николая Васильевича и знать, что он делает в своей большой комнате – которая находилась почти в третьем этаже под самой крышей? Катает ли он там хлебные шарики, думая о чем-то и словно закатывая в них свои мысли? Пишет ли что-то карандашом на попавшихся под руку листах бумаги? Рвет ли в клочья эти листки? Проговаривает ли вслух написанное? Вяжет ли в полном молчании на спицах шерстяные ермолки и шарфики? Вырезает ли из деревесных сучьев дудочки? Никто не смел подняться самовольно в солнечный мезонин, расположенный над громадной залой с харами. Гоголь мог оставаться там один, дни и ночи напролет. Такой порядок он завел сам. Этому порядку подчинялись все домочадцы, боясь вызвать неудовольствие Николая Васильевича. И Оксаков, часто бывавший в доме Погодина, когда там обитал Гоголь, хорошо это знал. Не случайно позднее... Когда он редактировал свои сообщения Кулишу, вставляя их в собственный мемуар, он заменил первоначальную фразу о мезонине, где у него на ту пору никого не было, на фразу, где у него никогда никого не было. И все же были. Заходили в заветную комнату те, от кого Россия много лет спустя узнала о дудочках и ермолках, сработанных Гоголем. Маленькие дети Погодина которых Николай Васильевич по собственной воле, вызванной лучистым настроением, иногда впускал к себе посидеть молча и по собственной же воле, вызванной настроением хмурым, выводил вон из комнаты, иногда за ухо, как помнилось Дмитрию Погодину. Сестра Александра об этом не пишет. Может быть, именно дети, войдя в мезонин без спроса, каким-то образом способствовали тому, что Гоголь очнулся под огромной крышей Погодинского дома. О возможности очнуться под крышкой гроба он сообщит соотечественникам через три года в завещании, составленном во Франкфурте. А еще через год расскажет о странных припадках доктору Розенбергу, лечившему его в Риме. К этому времени Гоголь сменит свою квартиру на Виафиличе 126 и, в том Он переселится в палаццо князя Понятовского на виа де ля 81, где ему будут прислуживать сестры Витория и Антония Гуэра, сдав в наем сеньору Никола часть своих апартаментов на третьем этаже. Неизвестно, открылась ли сестрам Гуэра тайна русского постояльца, которую знала анунциата. Новую римскую квартиру Николай Васильевич не делил ни с кем из соотечественников, которые могли бы оставить мемуары. Туда захаживал для осмотров необычного пациента и, видимо, достаточно регулярно доктор Розенберг. Он пытался установить природу загадочных состояний Гоголя, во время которых температура его тела резко понижалась, а сам он испытывал гнетущее чувство. Доктор выяснил, что эти приступы происходят в определенное время суток, чаще всего утром и вечером. Свой разговор с Розенбергом отразил в путевых записках за границей вице-президент Академии художеств граф Фёдор Толстой, встречавшийся с Николаем Васильевичем и его врачом на римской вилле графини Софьи Апраксиной в феврале 1846 года. Несмотря на то, что он, Гоголь, болен, что утверждает Розенберг, его лечащий, у него цвет лица очень хорош, свежий, здоровый, и он совсем не худ и никак нельзя подозревать, чтоб в нем крылась какая-нибудь болезнь. У него странный припадок, он по временам холодеет весь, и этот холод сопровождается у него самым неприятным чувством во всем его составе. И это бывает у него, когда он встает ото сна через час после завтрака. И тут бывает самый сильный пароксизм. И еще раз тоже бывает вечером. «Сверх того, — сказывал мне Розенберг, — Он очень мнителен и уверен, что его болезнь неизлечима.